Для Сахары встреча с Емадой Такуми стала одним из тех событий, которые продолжаются вечно. В них моральные поражения, неудачи и сострадание переплетаются с яростным гневом, направленным не столько на того, кто причинил нам боль, сколько на самих себя за то, что позволили этому случиться. На протяжении всей своей жизни Сахара возвращался мыслями к встрече с Емадой, снова и снова спрашивая себя: Как так вышло, что он не обратил внимания на грубость друга, его странные разговоры о деньгах, споры и тех подозрительных типов, от которых нужно было держаться подальше, чтобы не пострадать? Разве можно слепо доверять такому человеку? Сахаров вспоминал историю их дружбы, проведённое вместе детство. Вот они возвращаются домой после уроков, обхватывают руками ствол огромной чёрной ели, росшей напротив школы. А вот сидят на скалах и удят рыбу. Он видел перед собой раздражённую улыбку ребёнка и татуировки взрослого мужчины с копной жёлтых волос. Он помнил, как в газетах появились опознавательные снимки, на которых Имада выглядел постаревшим и огрубевшим. По телефону друг сначала понижал, а потом повышал нетрезвый голос, полный досады из-за того, что он так ничего и не добился. И всё же Сахара знал, что несмотря на все эти обстоятельства, он не мог поступить иначе, и никогда ни в чём не отказал бы Имаде. Он готов был простить другу всё, потому что понимал причину его раздражения, когда тот принимал деньги или подарки, будь то в магазине, ресторане или в гостях. Если Имаде нравилась какая-то вещь, и он решил, что она ему нужна, то просил её без промедления, не колеблясь ни минуты. Он заслужил её. Сахара помнил, как Ямада, получив сдачу в магазине, клал её себе в карман. Он делал это с наглостью человека, осознающего свою неправоту, но делающего это на другом, более значимом основании. Из-за трудностей и лишений, выпавших на долю Ямады в детстве и юности, все вокруг стали его должниками. Теперь, чтобы с ним не случилось, он мог получать, не давая ничего взамен. наслаждаться жизнью, не прилагая усилий, одерживать победы, избегая поражений. В Емаде Сахара видел прежде всего отчаяние человека, который всю жизнь стремился исправить чужие ошибки. Он тщетно пытался избавиться от тяжёлых воспоминаний детства и преодолеть неспособность взрослых указать ему верный путь. По сути, у него не осталось иного выбора, кроме как учиться на собственных ошибках. Когда несколько месяцев назад Сахара получил письмо со словами "Я в беде", он понял, что на самом деле нет никакой разницы между мальчиком, с которым он дружил в школе, и мужчиной, которым стал Ямада. В детстве с ним тоже постоянно случались неприятности. Он тоже нуждался в деньгах. Просто тогда он тратил их на сладости и воздушные шары, а теперь на азартные игры и женщин. Даже когда удача была на его стороне, Имада упускал её. Он постоянно начинал жизнь с начала, уничтожая прошлое ради чего-то нового. В этом есть и моя вина, пробормотал Сахара. Наступал вечер 31 декабря. Новый год приближался. Этой ночью корабль Токи причалит к Острову. Разве это твоя вина, Мамору? спросил учитель Каваками. Емаду всегда было трудно с самого детства. Ему не хватало сил, в том числе из-за таких родителей, но он ни разу даже не захотел найти эти силы. Он не сумел защитить вашу дружбу и твою дочь. Нет, тут же перебил его Сахара. Он не знал о токе. Когда Емаду попросил Сахару одолжить ему денег, тот не стал рассказывать, для чего ему нужны сбережения. Сахара также умолчал о том, что его дочь учится в университете и собирается поехать в Италию. Для Имады это были отголоски отдалённой привилегированной жизни. Учитель Каваками кивнул задумчивым видом и посмотрел на остывший чай в чашке. "Имада не подлец", сказал Сахара. "Я уверен, что каким бы нигодяем он ни был, если бы он знал о Токи и о том, как много эти деньги значат для нашего счастья". Он никогда бы не взял их. Учитель Каваками посмотрел на человека, который когда-то был его учеником, и понял, что Сахара никогда не утратит веру в людей. Он всегда будет искать способы исправить то, что другим кажется окончательно испорченным. Сам, по суди, Сахара, сказал старик ровным голосом, разворачивая письмо. Емада признаётся, что он негодяй и вор. Эти слова выдают его уверенность в том, что он сможет избежать наказания. Сахара, конечно, был в полном смятении из-за случившегося, но мысль обратиться в полицию даже не пришла ему в голову. Он понимал, что это не принесёт ничего, кроме дополнительных страданий. Ведь даже если они найдут Ямаду, скорее всего, денег при нём уже не будет. Сахара, конечно, мог отправить его в тюрьму, или продлить сроки его заключения в случае, если Ямада вновь угодил туда. Но это не только не облегчит его страданий, а расстроит ещё больше. Выходит, ты не собираешься ничего предпринимать? спросил учитель, впрочем, уже зная ответ на этот вопрос. Сахара медленно покачал головой, и учителю захотелось протянуть руку и погладить ученика по голове, как он иногда делал в классе лет 50 назад. Мы как-нибудь справимся, Мамору. Теперь старик протянул руку и сжал ладонь маленького Мамору. Сахара склонил голову и расплакался, а Акаваками показала, что стол сделался похожим на бескрайнее море, обступившее остров. Мамору, не бойся, мы тебя не бросим. И всё же Сахара не осмеливался признаться учителю, что больше всего его терзала ещё одна мысль, которую он тщетно пытался отогнать. мысль не только о дочери, но и о мучительном чувстве собственной никчёмности, расточительности, презрении к себе и ко всей своей жизни. Сахара, не произнося ни слова и не признаваясь в этом даже самому себе, вспомнил каждую покупку, сделанную для жителей острова. На самом деле все эти вещи были ему не по карману. Новые трубы, разноцветные гирлянды лампочек, яркие краски, Он вспомнил, как ночами перекрашивал ограды и чинил сломанные вещи. Ему было горько осознавать, что возможно, и даже наверняка, эти подарки, которые он с упорством продолжал дарить изо дня в день, на самом деле никому не были нужны. Он делал это из тщеславия и желания ощутить свою значимость для окружающих, хотя они об этом не догадывались и, скорее всего, даже не хотели всего этого. Утром, поднимаясь на вершину спящего вулкана и спускаясь обратно в деревню, Сахара размышлял о том, как тщательно он все эти годы рассчитывал семейные расходы. Каждый месяц он покупал особый клей и фосфоресцирующую краску, чтобы расцветить потолки детских спален звёздами, починить рамки, украсить электрические столбы и укрепить ступени лестниц. Осознание тщетности и бессмысленности собственной жизни причиняло ему глубокую боль. Репетиция, прошептал учитель коваками. Что? спросил Сахара, поднимая залитое слезами лицо. Репетиция, Мамуру, слышишь? Началась новогодняя репетиция. Сахара смахнул слёзы и прислушался. Действительно, вдалеке послышались мягкие размеренные удары барабанов. Три храма, которые традиционно посещались в канун Нового года, храм Адзасавака-но-Микота, храм Большой и Малой горы и храм Восхождения и Спусков, готовились к проведению новогодних церемоний. Вскоре в них разожгут костры, начнётся оживлённая беседа взрослых и зазвучат радостные возгласы детей. Мелодии и флейт присоединятся к общему шуму, и воздух наполнится ароматами праздничных блюд и весёлым смехом. В полночь будут разносить сладкий и тёплый амасаке, а за оградой, посвящённой божеству, хранителю храма, зазвучат праздничные песнопения. Чтобы никто не утомился от долгого подъёма, особенно те, у кого были больные ноги, все жители острова собирались у входа в первый храм. Амулеты уходящего года обречённо лежали среди дров, готовых вот-вот вспыхнуть. Приближался Новый год.